Глава 15 Я лежала в кровати, разглядывая потолок. С той ночи, как я волшебным образом оказалась в Идраве, прошло две недели. И то я об этом только позавчера узнала, потому что всё это время провела в лечебном сне. Меня лекари, если и будили, то только для приёма лекарств и жидкой пищи. Но эти короткие периоды бодрствования прошли мимо меня. Я их вообще не помнила. По прогнозам некоторых лекарей, восстановиться я должна была очень нескоро. Однако мой организм имел на это свои планы. По большому счету, самое страшное осталось позади. Встреча с инициированным пиромантом, обладающим еще и силой молнии, обошлась мне малой кровью, а ведь могла бы стоить жизни и стоило бы, замешкайся Алексис хоть на мгновенье». Буквально час назад мне удалось выпихнуть из спальни Айрса, чтобы тот, наконец, помылся и поел. Его бдения возле моей кровати не то чтобы раздражали, скорее бесили. Ему самому отдых требовался, а еще и стыдилось своего внешнего вида. Волос на голове, нет кожи, краснющая, местами сморщенная. Нет, я знала, что на мне и шрама не останется. Все же, благодаря пройденной инициации, я обладала уникальными дарами – А все же, сейчас это было зрелище не для слабонервных. Я откровенно поражалась тому влюбленному, полному нежности и обожания взгляду, которым на меня смотрел парень. Поначалу даже боялась, что мне это чудится, и желаемое я за реальность выдаю, но нет. Айрсу было плевать на то, как я выгляжу. Главное, что жива и относительно, ну, пока, конечно же, здорова. Он сам лишь недавно приехал в Идравию, Лекари запретили меня перевозить, поэтому мы находились в том самом замке, где все и случилось. Даже в спальне я была в той же и знала, что тот мальчик, которого я спасла, не мог дождаться встречи со мной. Он отчего-то решил, что я его мама. Его непоколебимую уверенность в этом оспорить не смог никто, даже Алексис». Кронпринц сейчас проводил большую часть своего времени с ребенком, который, как я и предполагала, оказался его третьим Шадаре. Мальчик с его рук почти не слезал, что примечательно отцом кронпринца не называл, а вот я почему-то оказалась мамой и пока не очень понимала, что с этим делать. Принц приводил его ко мне пару раз, но при этом вешал на меня краткую по времени иллюзию. Для малыша я все еще продолжала спать и, конечно, не была столь сильно травмирована. То, что случилось с нами, иначе как чудом было не назвать и вмешательством богов. Либо императорская семья утратила значительную часть знаний о трех шадаре у одного представителя их рода и сейчас обладала куда меньшим объемом информации о том, на что же мы на самом деле способны. Вчера мы, наконец, поговорили, хоть и недолго, и смогли хоть немного восстановить картину случившегося. Не только из меня, но и из Айрса третий Шадары тянул магию. Тот защитный слой, который я видела, был результатом выкачки сил Айрса. Его магическая броня, которую мне еще ни разу не доводилось видеть на возлюбленном, повода как бы не было, но, думаю, позже он мне непременно все покажет. Вообще всё-всё, и никаких тайн на его теле для меня больше не останется. Так вот, если сравнивать со мной, то магическое истощение в итоге получил именно Айрс, я. Именно он оказался основным донором как для защиты третьего Шадары, так и для перемещения меня из приюта в замок герцога Буорнского в Идравии. И почти трое суток в себя не приходил, перепугав не только старосту, но и весь городок, А там и мое исчезновение заметили. С Крон-принцем все было чуточку иначе. Он этот замок и так штурмовать намеревался. Они в засаде сидели и над планом атаки работали. По словам Алекса, изначально штурм замка в его планы не входил. Внутри находился наследник и дравии, и вся мерзость страны, высший свет, который так или иначе был участником того заговора в нашей академии но его вело чутье, которое буквально требовало попасть внутрь, причем малой кровью. А потом, как рассказывал принц, он ощутил мое присутствие и чуть ли не на крыльях влетел, даже не ощутив сопротивления врагов. Звук шагов заставил меня вынырнуть из воспоминаний и повернуть голову в сторону двери, у которой происходила какая-то возня. «Айрс, если это снова ты, то я буду ругаться. Поешь, наконец, по-человечески!» «Мамочка!» Мысленно я выругалась. Служанка упустила мальца, которому, к слову, было все-таки два года, по словам обследовавших его лекарей. Но пока было неясно, чьего он рода. Малыш даже имя свое не говорил, то ли из-за шока, то ли реально не помнил. Этим вопросом занимался Алексис. Вот и что делать? Я толком пошевелиться не могу, не то что согнуться и поднять на кровать ребенка, которого нормально и не вижу». «К тому же выгляжу так, что лучше вообще не показываться никому. И иллюзию не накинуть. Мой резерв все еще на донышке, все силы на восстановление уходят». «Проказник! Маме нужно отдыхать, она уже спит. Иди ко мне». Айрс появился внезапно. И волну радости я подавила, потому что он совершенно точно не поел. Судя по мокрым волосам, с которых ему на плечи капала вода, даже толком не высушился, примчавшись из душа ко мне». «Няня там плачет! Потеряла тебя!» «Мама!» Я мужественно молчала, изображая спящую. Мужественно, потому что отчаянно хотелось взять мальца на руки и клятвенно заверить, что я его уже никому не отдам. Но пугать ребенка было ни к чему. Мы придем к ней позже, когда ей станет получше. А это уже был голос Алексиса. «Славин, иди ко мне на ручки!» «Славин!» Значит, принц выяснил, чей это ребенок, раз зовет его по имени. Он быстро обнаружил его пропажу. Наконец они ушли, причем все. Айрс тоже задерживаться не стал, а я... Я вдруг поняла, что на самом деле хочу спать, а потому не стала противиться дреме.